Местническое Отечество Чтобы понять такое сложное и запутанное явление, как старинное московское местничество, надо бы отрешиться от некоторых современных понятий о государственной службе или, лучше сказать, сопоставить тогдашние и нынешние условия назначения на правительственные должности. Теперь при назначении лиц на службу по одному ведомству – их ставят в отношение равенства или подчинения одного другому по их сравнительной служебной годности, а эта годность определяется способностями, степенью школьной и служебной подготовки, заслугами, то есть продолжительностью и успешностью прежней службы, и вообще личными качествами. По крайней мере, другие соображения признаются побочными и негласными. Во всяком случае, Служебные отношения между назначаемыми лицами устанавливаются при самом их назначении на должности и устанавливается на основании сравнительной оценки нужных для службы личных качеств, производимой начальством. В Москве XVI века при замещении высших должностей служилыми людьми соображались не с личными качествами назначаемых, а с относительным служебным значением фамилий, к которым они принадлежали, и с генеалогическим положением каждого из них в своей фамилии. Князья Одоевские на службе по одному ведомству вообще ставились выше Бутурлиных. Таково было взаимное и иерархическое отношение обеих этих фамилий. Но старшие Бутурлины могли приближаться к младшим князьям Адоевским и даже равняться с ними, и сообразно с тем менялось их служебное соотношение. Значит, каждая родословная фамилия и каждое отдельное лицо такой фамилии занимали определенное и постоянное положение среди других фамилий и отдельных лиц, с которым должны были сообразоваться их должностные назначения и которая, следовательно, не зависела от этих назначений. Иерархическое отношение между сослуживцами не устанавливалось при их назначении на должности по усмотрению назначавшей их власти, а заранее указывалось помимо нее фамильным положением назначаемых. Это фамильное значение лица по отношению к другим лицам, как своей собственной, так и чужих фамилий, называлось его отечеством это значение приобреталось с предками и становилось наследственным достоянием всех членов фамилии